У меня, например, уже третий раз спрашивали, как моё имя и где я работаю. Было чувство, что правая рука у них не знает, что делает левая. Только один раз живо поинтересовались, могу ли я починить им фотоаппарат. Но я сказал нет, и они потеряли к моей профессии интерес. Запахи бумажной пыли, немытых тел, ХБ, дурного кофе, оружейной смазки и штемпельных чернил Будили во мне забытые воспоминания о работе в органах и службе в армии. На душе было муторно. Подмывало позвонить Олегу Тигунову, моему бывшему однокурснику, а впоследствии коллеге по работе, хотя я прекрасно понимал, что это не поможет. Хотелось поскорей покончить с этой бодягой и уйти. «Текс!» «И как давно вы знали потерпевшего?» «Примерно года три», — отвечал я. «А может быть, четыре?» Ехидно осведомлялся следователь. «А может, пять?» «Три», — настаивал я. «Откуда такая точность?» «Он брат моей девушки». «Вашей девушке?» «Ну да, моей бывшей подруге. А её я знаю как раз три года». Текс. Следователь кивал лысой головой, и делал пометки в блокноте. Скорее всего, рисовал каракули. На лице его застыло равнодушное выражение. Казалось, его совсем не интересует, что я говорю. Он лишь слегка оживлялся, когда ему казалось, будто он поймал меня на неточности. Видно, с самого начала был у него на подозрении, и он всеми силами стремился подвести меня под монастырь. У этого гада тоже был план — Спущенный сверху процент по раскрытию дел, и он стремился поставить галочку в нужном окошке. Виновен человек в самом деле или нет, ему плевать. С тридцать седьмого года в этой стране ничего не изменилось. Игната нашли в Приуралье. Вообще это заказник. Что он делал там? Право слово, не знаю. Должно быть, ездил к друзьям-студентам, географом или биологом. У них как раз в это время практика. Немудрено, что у него не отвечал телефон. Глубокая ложбина, русло сылвы, с двух сторон зажато горными хребтами. Там даже телевизор плохо принимает. Чтобы телефон поймал соту, нужно подняться на вершину гряды, а это чаще двух раз в сутки проделать не захочется. Тело нашли в реке, на полпути Кунгуру. Какой-то дачник нашёл. Труп страшно разбух, парня опознали только по вещам и выбеленным волосам. Жуткое дело, если вдуматься. На опознании Инге сделалось плохо. Меня не позвали. Дома я обнаружил повестку в почтовом ящике. Решил не тянуть, на следующий день явился в отделение для дачи показаний и был встречен, так сказать, с распростёртыми объятиями. Да, такие дела. На душе и так-то было мерзко, а тут ещё допрос. Но всё когда-нибудь кончается. В меру сил, ответив на все вопросы, вплоть до самых дебильных, я подписал протокол и вскоре уже стоял на улице. Снаружи было жарко, но после царившей в ментовке дуряющей духоты я почувствовал себя освежённым. Перед глазами мелькали пятна. Надо было думать, решать, что делать дальше. Но думать не хотелось. Тем паче, что работа сегодня явно сорвалась, а Инга просила не звонить. За размышлениями и дурнотой я не сразу сообразил, что меня кто-то зовёт. «Жан! Эй, Жан!» Я повернул голову. «Танука». На этот раз она была в чёрной джинсовой мини-юбке на пуговицах и белой футболке на три размера больше, чем надо, с надписью «850 лет Перми». Такие, помню, раздавали в 2003 на дне города. Поверх всего девчонка напялила чёрную лакированную куртку, кроссовки с толстыми носками. Футболка была лишь чуть-чуть короче юбки, а курточка — футболки. «Сумасшедшая», — подумал я, — «в куртке в такую жару». Волосы Танука зачесала назад, соорудив конский хвост, и с такой прической выглядела, будто в парике. На носу красовались огромные тёмные очки. Худенькая, невысокая, почти без бёдер, она походила на мальчика, нарядившегося в юбку. «Привет», — сказал я.